Он пожалеет, что оставил службу Джеймса Броуди. Броуди весь преобразился, воодушевленный собственной тирадой, всей душой поверив в эту декламацию, так резко противоречившую горькой истине, открывшейся ему минуту назад. Снова упивая сознанием своей силы, он отражал все взгляды расширенными сверкающими зрачками. Он тешил себя мыслью, что по-прежнему способен ластвовать над людьми, управлять ими, держать их в благоговейном страхе. И когда его осенила одна замечательная идея, он выпрямился и воскликнул. Нет, сразить Джеймса Броуди не так легко, как иметь смелость думать наш маленький приятель там в углу. Когда вы услышите от Броуди жалобу, Значит, дело кончено, нацепите крэп. Но еще очень много пройдет времени, раньше, чем вам понадобится надеть траур по нем. Честное слово, шутка хороша, и надо запить ее. Его глаза заискрились буйным весельем. «Джентльмены!» — прокричал он громко. «Давайте лучше отложим этот разговор и выпьем. Я угощаю!»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 Он воображал, что совершил нечто великое и благородное, что поведение его перед лицом катастрофы великолепно. Наливай, Макдув!» — кричали все, взволнованные необычным разгулом и щедростью всегда столь неприступного Броуди, торопясь насладиться жгучей золотистой жидкостью, которой он сегодня их угощал. Когда же он увел их через черный ход клуба на улицу, И все вереницы проследовали в заднюю комнату Фими, Броуди почувствовал, что опасность миновала, что он опять будет всеми верховодить. Вскоре лучшее виски Мак Дональда потекло рекой. Все шумно чокались с Броуди, воскляя его щедрость, независимость, его силу. Когда он с Величавой небрежностью бросил золотой суверенно круглый красный стол, Слабый голос рассудка где-то в глубине души шепнул ему, что этого он теперь не может себе позволить. Но он гневно отогнал прочь эту мысль. «Чудный напиток», — промурлыкал Грирсон, смачно облизывая губы, подняв стакан к свету. «Чудный напиток, нежный, как материнское молоко, и блестит, как... ну...» как ворс красивый шляп которая продает наш друг жаль только что виски гораздо дороже чем эти украшения он насмешливо многозначительно хихикнул глядя на брауди.